Крик Туки огласил всю пещеру. Просто прикуси язык и смотри со стороны! крикнула ей с насмешкой. Эльфике оставалось только тихо сидеть и смотреть, как перед ней разворачивается битва. Прямо на ее глазах в огне погиб темный эльф. Тука видела, как его протянула руки, чтобы броситься на помощь своему товарищу, но и, там и держал ее и не отпускал. Он был твердо намерен оттащить ее подальше от монстра, а его охваченная жаждой крови и мести, продолжала сопротивляться. Она не прекращала попыток вырваться и броситься с собли навстречу огненному дракону. И в этот момент Туки показалось, что в Яо она видит себя. Дура! Я такая дура! Дура, дура, дура! Шепотом начала корить себя тука. Дракон затрясся, обнажил свои клыки и занес их прямо над итами. Лейтенант стоял спиной к дракону, когда подхватил людей и тащил Яо за руку. Монстр опустил челюсть, усеянную острыми как бритва клыками. Теперь Тука видела еще и образ своего отца в Итами. «Папа, погиб!» Мысль растекалась в голове эльфийки. Тука стиснула зубы и шагнула вперед. У нее не было ни меча, ни лука, никакого оружия. Большинство эльфов в таком состоянии беззащитны. Тука шла вперед безоружная. Лесные эльфы живут в лесу, и им близка магия ветра и элементали дерева. И, конечно же, Тука была высшей эльфийкой, и ей нужно было всего два заклинания, чтобы воспользоваться своей магией. «Тероимон! Хапурей!» Произнесла Тука магию духа, способного вызвать молнию. Вперед! Из голубых как море глаз Туки полились слезы, когда эльфийка закончила читать заклинание. Атака молнии, которую призвала Тука, не будет смертельной для дракона. Возможно, если бы ее отец и многие другие эльфы произнесли бы такое же заклинание в унисон, то его силы хватило бы, чтобы сразить монстра. Однако силы одной только Туки было недостаточно. Но было достаточно, чтобы привлечь внимание дракона... Даже если это всего лишь мимолетное мгновение, доли секунды, краткий миг, этого было достаточно, чтобы человек, которого Тука приняла за отца, смог спастись от атаки драконьей челюстей и клыков. Бледно-голубые молнии сверкнули в воздухе, и вся земля сдрожала. В момент удара молнии Тами из последних сил схватил Лялей и потащил Яо к Туке. Эльфейка протянула обе руки, чтобы помочь им. И, наконец, Тами, Лялей, Тука и Яо были в пещере, и электричество не наносит вреда драконам, Ток спокойно проходит по их чешуе, минуя само тело, и уходит в землю. Но из-за торчащих мечей электричество пошло по пути наименьшего сопротивления, прямиком через его тело. И в этот момент Итами взвел инициатор взрыва и запустил взрывную реакцию. Электронный импульс пронесся от запала по недавно отремонтированному детонационному шнуру до множества детонаторов, помещенных в 75 килограммов пластида, закопанного в земле. Огненный дракон жалобно взвыл, его предсмертный огонь разносилась чудовищным ревом по всему вулкану. И когда рёв утих, настала очередь земли взорваться, наблюдающие издалека наверняка бы приняли это за извержение вулкана. Взрывная волна эхом неслась по пещере, дорогая землю, и когда волна прошла через уши и тами остальных, всем показалось, что их души разлетелись на куски. Массивная туша огненного дракона была разорвана разрушительной силой пластида, Кровь, хлынувшая из сердечных артерий, воспламенилась при соприкосновении с воздухом. С каждым ударом сердца дракона из артерий хлистало все больше крови, и вместо красной жидкости, которая раньше протекала через его тело, в воздух взлетали языки пламени. Кровь, которая брызгала повсюду, начала гореть, и вскоре весь дракон был охвачен пламенем. Порочная чешуя дракона была разорвана на части, а внутренняя часть тела превратилась в самую настоящую печь. Не было спасения монстру, ранее образдившему воздушные просторы. Дракон рефлекторно вздрагивал, и потоки алого пламени вырвались из ран на его теле и подожгли все это место, и пока остатки жизни покидали тело монстра, каменный выступ наконец рухнул, и дракон скрылся в бесконечной тьме. Казалось, будто весь мир начал разрушаться. Крыша пещеры начала обваливаться, словно шахта, опоры которой кто-то выбил. Трещины распространялись по земле и становились все больше, в конце концов превращаясь в зияющие расщелины, казалось, что всех четверых героев затащит в ад. «Беги!» Итами ударил его по лицу. Он поднял неподвижную лилей и подгонял Туку. Тука сильно пострадала от воздействия взрывной волны, и у нее все болело. Но у девушки не было времени жаловаться на это. «Бежим, бежим, бежим!» — кричал Итами. Все рушилось. Куски потолка пещеры, упавшие сталактиты, трещины в полу были видны повсюду. Землетрясение не прекращалось, казалось, что оно становится только сильней, и если так будет продолжаться, то и весь мир схлопнется. Та часть пещеры, что Итами принял за алтарь храма, начала рушиться прямо позади, когда они пробегали мимо. Разрушенные части поглощала зияющая пустота. Тука закричала пронзенная стрелой страха, когда под ней исчезла земля. «Тука!» Успел Итами схватить девушку за руку, он отчаянно пытался поднять ее и удержит падение. «Держись!» Итами пытался придумать способ поднять ее, но внезапно подоспела Яо и схватила другую руку Туки. Теперь девушку крепкой хваткой вместе держали Итами и Яо. Вокруг появлялись трещины, ведущие прямиком на дно вулкана. Ранее прочный пол внезапно начал ощущаться, как песок. Сталогнаты, которые ранее поддерживали своды пещеры, как колонны, теперь лопались и рушились. Опасно было здесь, опасно было там, безопасного места просто не было. Итами, крепко держа Туку, побежал через разрушающуюся пещеру, Все отчаянно бежали вперед за ним, поскольку пол после каждого шага буквально рассыпался. Казалось, будто пещера начала закрывать свою пасть, чтобы проглотить группу в глубины. Страх перед падением вниз и усталость просто истощили туку. Ее прекрасные распущенные длинные волосы были в грязи и почернили от дыма. Песок и каменные обломки стен прилипли к ней. И девушка выглядела так, словно искупалась в грязной луже. Ее сердце бешено колотилось, как куранты, отбивающие 12 часов, и казалось, что оно вот-вот выпрыгнет из груди. Каждый вдох обжигал легкие и наполнял болью и несчастьем. Катастрофический коллапс. Это слово очень ярко описывало текущую ситуацию, Все рушилось. Но несмотря на это, группе удалось обмануть смерть. Тука, Итами, Лиле и Яо, они смогли выжить. Как только они выбрались наружу, Тука схватила Итами за руку и начала смаковать реальность. Она не погибла и смогла отомстить за своего отца и с этими мыслями к ней начали возвращаться силы. Как только группа выбежала из пещеры и вдохнула свежего воздуха, все рухнули словно марионетки, которым кукловод перерезал нити. Их плечи вздымались от вдохов, но затем дыхание перешло в кашель, обжигающий воздух раздражал легкие. Конечности словно налились свинцом и стали тупыми и тяжелыми, и теми был одновременно зол и подавлен своим жалким состоянием. Местность около входа в пещеру была усеяна обломками внутренности этой самой пещеры. Пыль в воздухе медленно оседала. Западная сторона неба все еще сверкала звездами, но восточная была окрашена в сказочно алый цвет. Все всё спросил Латами, запыхавшись. «Я жива», — ответила Тука. «Вроде да», — донеслось от Яо. «Существенных травм нет», — отрапортовала Лилей. «Похоже, что все действительно уцелели». Но если подумать, то каждый из группы был изранен, и слово «уцелели» не казалось особо подходящим. В любом случае, получив ответы на свой вопрос, Итами вздохнул с облегчением. После недолгого молчания откуда-то донесся шепот Рори. «Вы, как я погляжу, не особо торопились». Итами поднял голову и увидел лежавшую на земле куклу, одетую в рваную черную готическую одежду, обшитую кружевом. Ее руки и ноги выглядели так, будто вот-вот оторвутся, и все тело было покрыто ранами, На ней буквально не было живого места. Тонкий белый дым поднимался из ее ран как пар из носика чайника, а раны начали мгновенно заживать, но сторонний наблюдатель это исцеление не смог бы соотнести с кровотечением и нанесенным ее ущербом. Тот факт, что она все еще жива, просто поражал: Господи, что случилось? вскрикнул Тами. А затем, не обращая внимания на окружающих, подошел и аккуратно обнял ее. Когда рука Рори, удерживаемая только кусками кожи, бессильно упала, Итами запаниковал. Дрожащими руками он попытался разместить руку жрица так, как она и должна располагаться. Это казалось нелогичным действием в такой ситуации, но оказалось правильным решением. Все раны на ее теле начали заживать. «В самом деле, сестренка, только посмотри! Человек так сильно беспокоится о тебе! Как же ты заржавела!» И Итами обернулся и начал всматриваться, откуда же донесся этот голос. И увидел, что на склоне стояла девушка в белом одеянии жрицы и в окружении двух молодых драконов.